Голова 384-я. Подопытная крыса. Постепенно сгустились сумерки, а Лиасок мрак. На небе зависла кровавая луна, чьё бледно-красное сияние не спадало на горы и море. Весь мир окрасился в кровавый цвет. Адзуи, взглянув на ночное небо, не заметил никаких звёзд. Это ещё раз доказывало его первоначальную догадку. Если ясной ночью не видно звёзд, значит, это мини-мир, расположенный за пределами измерения. Что же касается его размеров, то нужно провести тщательные исследования. В гоблинской деревне зажглись костры. Гоблины с длинными деревянными ложками в руках сидели вокруг костров и наслаждались ужином. Они варили в самодельных глиняных сосудах дикие растения, корни растений, кости и мясо животных. Вроде бы звучало неплохо, но в действительности эти глиняные сосуды источали зловонный запах. Неизвестно, сколько гнилых материалов там побывало. Но гоблины уже давно к этому привыкли. Тем не менее, у некоторых гоблинов сегодняшний ужин оказался намного лучше. Они нашли Цэй Сян Мина и других туристов, поэтому получили в награду демоническое мясо, из которого сейчас сварился говёжий суп. Демоническое мясо на самом деле было слишком твёрдое. Эти гоблины с большим трудом порезали несколько кусочков и попробовали его сразу съесть, в результате чего чуть не сломали себе зубы. Поэтому наилучшим ну вариантом было приготовить суп. Аромат говежьего бульона вызывал зависть у других гоблинов, но те ничего не могли поделать. А пятеро спасённых туристов, отойдя от шока и успокоившись, почувствовали, как забурлило в животе. Светящиеся врата телепортировали их в разные точки. Каждому пришлось пережить своё собственное приключение. Хотя им повезло спастись, однако все их вещи либо были потеряны, либо под действием первозданные силы мира повредились и исчезли. К настоящему времени у них даже пропала одежда. Им приходилось прикрываться шкурами диких зверей, которые предоставили гоблины. К счастью, общавшийся с гоблинским жрецом Цзуи заметил тяжёлое положение туристов. Он достал из пространственного кольца котелок, несколько бутылок воды и пять упаковок лапши быстрого приготовления, чтобы они могли заварить себе лапшу. Вместительность пространственного кольца Цзуи значительно увеличилась, поэтому он на всякий случай хранил внутри огромное количество всевозможных бытовых вещей, включая продукты и воду. Так или иначе, если места не хватит, это можно будет выбросить. Ухранившийся в пространственном кольце питьевой воды был очень долгий срок годности. К тому же кольцо защищало от воздействия первозданной силы мира, и сейчас вода как раз могла быть использована. Туристов охватила радость. Они поспешили вскипятить воду и заварить лапшу. Запах говяжьей лапши, от которого их бы скорее стошнило в обычной жизни, сейчас казался туристам просто божественным. «Ты чего хочешь? Хочу убить тебя! Отвали!» В это время несколько гоблинов, находившихся поблизости, вдруг начали драться. Один гоблин, намертво сжимая в руках глиняный сосуд и не обращая внимания на кулаки товарищей, что прилетали по его телу и голове, жадно выливал в свой рот горячий говяжий бульон. Гоблинский жрец, увидев эту картину, пришёл в ярость и, держа костяной посох, громко прорычал «Прекратите!» Трепетавшие перед жрецом гоблины немедленно прекратили драку, Лишь тот пройдоха, что держал глиняный сосуд, продолжил пить бульон и жевать кусочки мяса. «Вкуснятина! Лучшая вкуснятина на свете!» Из-за своей жадности этот гоблин проигнорировал приказ жреца и не заметил, как его тело стало разбухать. Мышцы под грубой кожей вздулись, вены точно черви зашевелились, кости захрустели, глаза выпучились и чуть ли не вылезали из глазниц. Его ужасный вид отпугнул товарищей. Те подсознательно отошли от него на несколько шагов, И «Испытывая неописуемый страх, сам виноват!» Адзуи невольно покачал головой. Он сразу понял, что происходит с гоблином, поэтому тотчас встал, подошёл и, как следует, пнул его. Бам! Разбухший гоблин, словно воздушный змей, взлетел в небо от пинка Адзуи, после чего в ясном сиянии кровавой луны с грохотом взорвался и превратился в мясные шмётки, которые посыпались на лес и послужили питательным веществом для земли». Гоблин помер вовсе не от безжалостного пинка Дзуи, а от того, что выпил слишком много говяжьего бульона, притом проглотил всё демоническое мясо, содержавшее в себе мощную энергию, в результате чего организм не выдержал. Взрыв был неизбежен. Ведь бычий демон был легендарного ранга, а его плоть являлась сильным укрепляющим средством, которым мог питаться лишь такой магический зверь легендарного ранга, как Тайк. Дзуи пнул подальше этого жадного гоблина, чтобы никто не пострадал. А увидев собственными глазами кончину своего сородича, гоблины затряслись от страха и постарались максимально показать Зуи уважение. «Скажи им, быть аккуратней». А Зуи обратился к житцу. «Пусть за раз не пьют слишком много бульона». Это племя гоблинов было покорено. Ранее они помогли Зуи отыскать нескольких пропавших туристов. Чтобы эти гоблины ещё лучше себя проявили, Зуи предложил им в качестве награды демоническое мясо. Так взращивалось более сильное пушечное мясо. Тот недавно взорвавшийся пройдоха стал своего рода подопытной крысой. Гоблинский жрец закивал головой. «Повинуюсь вашей воле!» Уладив проблему с гоблинами, Цзуи обернулся и посмотрел на Цайсен Мин и остальных туристов, сказав «Ешки, ложите спать. Завтра попрошу их отыскать дорогу назад. Как найдём, отправлю вас на землю». Ещё недавно туристы застыли как статуи, и лишь услышав слова, Зуи, пришли в себя, после чего обменялись растерянными взглядами. Цай Сян Мин, старательно проглотив лапшу, осторожно спросил. «Господин За, мы не на земле? Что за вздор?» Цзо и кивнул, сказав. «Это другой мир. Вам не стоит слишком много думать об этом. Я обязательно верну вас назад». Он побывал во многих измерениях и мирах, обладал богатым опытом, поэтому это были вовсе не пустые слова для утешения людей. «Тогда как же?» Цай Сян Мин, набравшись храбрости, спросил. Как же Манличена Шау Юн? Манличена Шау Юн были теми двумя туристами, которых до сих пор не удалось отыскать. Цаисян Мин беспокоился, что от Зуи прекратит поиски. Некоторые гоблины до сих пор занимаются поисками. От объяснил. Завтра не продолжат искать, так что не волнуйся. Из семи туристов пятеро человек были найдены за полдня, что говорило о том, что их телепортировало недалеко друг от друга, в противном случае поиски не оказались бы настолько успешными. Оставшиеся два человека до сих пор не были найдены. Вероятно, с ними что-то приключилось, либо они убежали слишком далеко. С этим Дзуи уже ничего не мог поделать. По правде говоря, Саи Сянмину и остальным туристам крупно повезло. Когда Дзуи впервые попал в мир Сарди, все его вещи в скором времени испортились и пропали. И ему пришлось куда хуже этих туристов. Саи Сянмин вовсе не был неблагодарным человеком. А он искренне произнес: «Спасибо вам, господин За». Дзуи отмахнулся. «Не стоит благодарности. Ложитесь пораньше спать. Всё непременно наладится».